Глава третья. Ты видел, что тарица на улице? Иван повернул голову и посмотрел на банга, который зашел в полуосвобожденный контейнер, вытирая руки куском ветоши. «По морде дали?» — спокойно спросил он. «Ага, сейчас!» — ехидно скривился сержант. «Обломаются! Чтобы мне по морде дать, нужен целый студебекер этих сосунков!» «Тогда что же ты такой возбужденный?» — делано удивился русский. «Да ты только посмотри, что они творят!» — сплюнул американец. «Как с сорвались!» «А я-то думал, у них тут прямо рай на земле, только с выпивкой проблема, а с остальным все в порядке». «И давно ты так думал?» Усмехнувшись, поинтересовался подошедший немец. «Это да!» – кинул головой сержант. «Так, давно. Но такого я от них точно не ожидал». Иван усмехнулся. На этом терминале они торчали уже шестой день. Сразу после приземления капсулы Они распрощались со своими вольными и не совсем попутчиками, и легкой рысью часов за шесть добежали до соседнего поселения. Вернее, даже не до соседнего. Ближайшие из располагавшегося на той же тропе, по которой они двинулись, земляне миновали, сразу после поселения сменив тропу и приняв влево, ближе к горам. И лишь добравшись до следующего, рискнули воспользоваться ковшами, заказав сначала два, а затем с некоторым перерывом еще по одному. Да и на этих ковшах они не сразу отправились к подготовленному адмиралам укрытию, а сделали несколько несвязанных прыжков из одного поселения в другое, в процессе этого выкинув те личные терминалы, которые адмирал вручил им еще на острове, и активировав новые, каковых у Ямамото оказался целый запас. Ну да, никаких особых проблем с заведением нового личного терминала, как и с новой регистрацией в сети, на этой планете не существовало. Прямо земляни пуганых идиотов. А с другой стороны, зачем? Любые правила и приемы имеют место быть, пока в них имеется хоть какая-нибудь польза. А как только она исчезает, они довольно быстро перестают соблюдаться. Даже если их никто никогда официально и не отменяет. Вон, банк рассказывал, что у них в Штатах туча всяких забавных законов. Например, в городе Юрика, в их американском штате Иллинойсе, Мужчинам, носящим усы, запрещается целовать женщин. А в Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа. И что, кто-то эти законы соблюдает, что ли? Ага, сейчас. Попробуй найти женщину, которая будет спрашивать мужика, какую ей прическу носить. Нет, где-то, наверное, и такие имеются. Жизнь, она куда как многообразна и удивительна. Одно то, что с ними четырьмя случилось, уже ни в какие ворота не лезет. Однако Ивану такие пока нигде не встречались. Да и банк говорит, что все эти законы уже давно никого не волнуют. Так и здесь, с этой жизнью. Никакой необходимости в неких мерах, поддерживающих хотя бы минимальный режим секретности, не существовало. Отдельных государств, тем или иным способом шпионящих друг за другом, или хотя бы крупных корпораций, занимающихся промышленным шпионажем в целях обретения неких конкурентных преимуществ, не существовало уже тысячелетия. А непременно образующиеся вследствие обязательного наличия в любой человеческой популяции некоторого количества особей, отягощенных личными амбициями, конкурирующие между собой творческие, научные и властные группки и союзы, по причине отсутствия профессионально занимающегося разведкой, диверсиями и саботажем, а также контрразведкой и противодействием саботажу слоя людей, в этой области были абсолютными дилетантами. Так что, возможно, и все предложенные адмиралам меры Типа смены личных терминалов и такого рваного с пересадкой Выдвижения к месту новой дислокации тоже были излишни Но с адмиралом никто не спорил Если командир считал, что так надо, сделаем, не развалимся Все земляне были старыми солдатами И в их головы накрепко было забито непременное солдатское правило Чем больше будешь беречь руки или ноги тем вернее потеряешь голову. Сколько уже бестолковых рядом с ними, пожалев себя и недооборудовав позицию после долгого и тяжелого ночного марша, сложили голову при первом же утреннем налете или артобстреле. Тем более, что пробежка в пару десятков километров для их сегодняшнего физического состояния нынче была, если и нелегкой разминкой, то уж никак не более, чем средней нагрузкой. Перебросив сюда, на киолу их сущности – Алый сотворил им тела, построенные с использованием всех достижений местной медицины и биологии. А все они и у себя дома отнюдь не относились к слабакам. Ну а два года интенсивных тренировок на грани физических и психических возможностей развели эти полученные тела до верхнего предела их возможных способностей. И довольно короткий отдых в медицинском изоляторе никого из них сильно не расслабил. Так что когда все четверо Ритмично дыша, вскарабкались по весьма крутой горной тропке, ведущей к дверям довольно большого, но на первый взгляд изрядно обветшавшего дома, никто из них не ощущал себя таким уж уставшим. — Стой! — коротко скомандовал бежавший впереди Исороку. куцая колонна тут же остановилась. Адмирал развернулся и, упругим шагом пройдя мимо всех троих, негромко сообщил. — Сначала Афура! — Японская ванна! «Затем легкий ужин и спать. Мы проведем здесь несколько дней, так что время обсудить накопившиеся вопросы будет». Адмирал замолчал. Ответом ему были три коротких кивка. Действительно, после столь дерзкого побега надо было некоторое время отлежаться, посмотреть, как отреагируют власти, приглядеться к тому, как будет действовать их вновь завербованный агент, Темлин. Не рискнет ли он сдать их договоренности, своему прежнему шефу Желтому Влиму. Да, в этом случае он терял гораздо больше, чем если бы аккуратно соблюдал все согласованные с ними договоренности, но человеческая душа потемки. А вдруг он напугался более, чем необходимо? Или, скажем, между ним и его шефом существуют иные, неизвестные им договоренности или некие особые отношения, позволяющие ему надеяться на лучшее даже в случае открывшегося предательства? Ну или в крайнем случае сам желтый Влим окажется куда как более хитрым и проницательным и сумеет вывести своего помощника на чистую воду. Да мало ли, их побег также, хоть и был организован с поместным мерком меркам просто запредельным запасом прочности, все равно, как и в этом мире, не имеет иммунитета от неприятных неожиданностей. Так что и с этой стороны имело смысл переждать и посмотреть, насколько все прошло шито-крыто. Адмирал улыбнулся и широким жестом указал на слегка покосившиеся ступеньки. «Добро пожаловать! Так у вас кажется принято говорить, Иван!» Старший лейтенант усмехнулся и, двинувшись в сторону двери, буркнул. «Ага! Только еще хлеб да соль нужны! И это! И теле в кокошнике!» Ответом ему был громкий гогот, вырвавшийся из трех здоровых молодых глоток. В том укрытом в горах доме они прожили несколько дней. Отто в первый день поворчал по поводу жутко скрипящих ступеней, но Ямамото, привычно улыбаясь, рассказал всем о соловьиных полах в императорском дворце в Киото, и все согласились, что да, не помешает. Соловьиные полы. Японская средневековая система охраны, представляющая себя специальным образом изготовленный пол, издающий при движении высокие звуки – Предназначалось для исключения незаметного проникновения в комнату охраняемой персоны. Тем более, что, как выяснилось, в этом доме существовал и запасной выход, выводящий в пещеры, ведущие чуть ли не на ту сторону хребта. Во всяком случае, адмирал, когда еще присматривал этот дом в качестве убежища, прошел по нему почти три километра. И как бы эти предосторожности на этой планете не выглядели излишеством, жизненный опыт всех собравшихся, против этого совершенно не протестовал. Пусть будет, а понадобится или нет, жизнь покажет. Первый день все отсыпались и отъедались, а к вечеру адмирал и русский, как наиболее освоившие специфические приемы поисков сети, выдвинулись в поселок и, заказав на парковке пару ковшей, разлетелись в разные стороны. Предстояло прошерстить сеть, на наличие любых упоминаний, связанных с медицинскими изоляторами и также любых телодвижений, имеющих отношение к скандалу с аллым бинолем. Работать было решено с общедоступных окон, не требующих регистрации индивидуальных терминалов и подальше от места дислокации. На первый взгляд, это также выглядело дутьем на воду. Ну да и хрен с ним. Через три дня, когда стало ясно, что их побег по-прежнему остается тайной как для симпоисы, так и для широких слоев местной общественности, Ямамото рискнул выйти на связь с Темплином. Тот подтвердил, что все произошедшее удалось сохранить в тайне, в том числе от желтого влима. Что же касается озвученного ему требования насчет того, чтобы взять под свой контроль все связанное с проектом Алого Биноля, то тут также все сложилось самым лучшим образом. Столь резкая реакция общественности и развившаяся после этого дискуссия оказались для «желтого» влима, как, впрочем, и для остальных членов Симпоисы, полнейшей неожиданностью. Так что глава Симпоисы в настоящий момент старался максимально дистанцироваться от происходящего и демонстративно умыл руки, передав все расследование в руки специально избранного комитета Симпоисы под руководством «Пламенной». Но полностью пустить дело на самотек столь прожженный бюрократ все же не мог себе позволить. Поэтому основным техническим руководителем, на которого возлагались обязанности по организации работы комитета Симпоисы и своевременному предоставлению ему всех необходимых для сего улик, свидетелей и т.д., был назначен именно Темлин, причем без каких бы то ни было телодвижений с его стороны. Впрочем, в бочке этих явно положительных новостей Была и солидная ложка дегтя. Дело в том, что среди того набора техники и аппаратуры, который был заказан для проекта, отсутствовал такой ключевой элемент, как транспортный корабль, который должен был доставить подготовленное подразделение на Олу. Все, что связано с передвижением за пределами атмосферы Киолы, жестко контролировалось Симпаисой, поэтому адмирал с бинолем не рискнули заказать корабль в то же время, что и остальное оборудование справедливо опасаясь, что подобный шаг мгновенно привлечет внимание к проекту Беноля. Тем более, что корабль им нужен был для Киолы довольно необычный, ибо те модели кораблей, которые были заказаны для избранных, адмирала совершенно не устраивали. Избранные собирались прибыть на Олу совершенно открыто, и более того, заранее повести в находящихся на Оле инопланетников о месте и времени посадки так как выбранная ими стратегия требовала, чтобы к моменту прибытия избранных уже ожидали бы, хм, назовем это, благодарные зрители, на которых они собирались воздействовать волшебной силой высокого искусства. Адмирал же собирался прибыть на Олу максимально скрытно, со всей доступной маскировкой, и приступать к действиям, только обжившись и собрав информацию о том, кто и что им противостоит. Так что Руйгат был необходим транспортный, ну или десантный корабль совершенно другого типа. Максимально скрытный, быстрый, способный к маневрированию в атмосфере и, это уже была идея адмирала, способный к погружению под воду. Кроме того, он должен был быть банально куда крупнее кораблей избранных, задачей которых было только доставить их с Киолы на Олу. «Руйгаджи» собирались использовать свой корабль еще и как базу снабжения, и во всяком случае на первом этапе как производственную базу, вследствие чего корабль должен был иметь еще и достаточные объемы для размещения производственного оборудования и запасов сырья, так что никаких шансов на то, что воплощение подобного проекта не привлечет самого пристального внимания членов «Симпоисы» уже с момента заказа на разработку проекта практически не было. Поэтому с кораблем решили пока подождать. Адмирал из-за соблюдения режима секретности Абиноль потому, что считал, что ему удастся убедить остальных членов симпаисы поддержать его проект. Потом, чуть позже. Но ну, когда все смогут убедиться, что насилие это не так страшно, как считалось ранее. Поэтому, к настоящему моменту, никакого транспортного корабля у Руигат не было даже в проекте, и никаких шансов его заказать. Однако, как показалось Темлину, эти новости вовсе не показались поводом не то что для паники, но и для беспокойства. «Не беспокойтесь, уважаемый!» Чуть прикрыв веки, успокаивающе кивнул адмирал. «В свое время мы решим этот вопрос, а сейчас перед нами стоят более насущные задачи». Закончив беседу с Темлином, Ямамото развернулся к остальным землянам. «Аматерасу благоволит нам!» Торжественно произнес он Первый этап прошел успешно А перспективы следующего Выглядят почти безоблачно Так и получилось Что спустя три дня Четверо землян ставили свое убежище в горах И переместились в Тембрниу Крупное поселение-порт, являющееся крупнейшим транспортным узлом на западном побережье континента. Именно в Тембрниу, на одном из закрытых терминалов, и были сосредоточены все основные улики и доказательства чудовищного и попирающие самые основы морали и нравственности жителей Киолы проекта Алабабиноля. То есть все, уже изготовленные в рамках него запасы вооружения, снаряжения и имущества, а также необходимые для его успешного функционирования на Оле сервисные механизмы. Поскольку киольцы с очень большой неохотой жили в крупных городах и уж тем более в транспортных и промышленных центрах, свободных площадей для проживания в Тембрнио оказалось до черта. Так что уже спустя несколько часов после прибытия четверо новоиспеченных техников по обслуживанию погрузочно-разгрузочных механизмов и устройств приступили к своим обязанностям в терминалах s 23 rg 11223 и S23RG-11224, располагавшихся как раз через забор от закрытой секции D-PRIM, занятой всем, имеющим отношение к проекту Алаба-Биноля. Искусственно сформированная социальная система Киолы была столь серьезно заточена на то, чтобы создавать максимально благоприятные условия любым желаниям граждан Киолы, захотевшим принести хоть какую-нибудь общественную пользу, что вопрос «А нахрена?» предельно автоматизированному терминальному комплексу, уже сотни лет вполне себе исправно функционирующему безо всяких техников, понадобилось аж четыре таковых, даже не возник. Если гражданин Киолы вместо того, чтобы жрать, спать и трахаться, изъявил желание заняться хоть чем-то еще, ура и виват! Немедленно создаем ему для этого всевозможные условия. Но если, конечно, они не несут при этом никаких угроз для окружающих, каковое требование в данных условиях соблюдалось стопроцентно. Поскольку в любой из механизмов терминалов была встроена развитая система диагностики, а техобслуживание и ремонт осуществлялись автоматически, как согласно графика, так и по запросу диагностических систем, так что никаких особенных проблем, которые могли бы возникнуть при обслуживании механизмов механиками, прошедшими обучение только трехчасовым гипнокурсом, возникнуть не могло априори. Ну а мощности малого мобильного погрузчика оказалось вполне достаточно, чтобы не слишком прочная стена между терминалом с 23 rg 11 и располагавшейся прямо по соседству секции Д-Прим оказалась аккуратно продавлена, так что доступ к необходимому оборудованию земляне получили уже на следующий день после того, как появились в терминалах S23RG-11223 и S23RG-11224. Причем поскольку штатные входные двери и ворота секции оказались закрыты, никаких сигналов о проникновении в секцию никуда не поступило. Кюальцам просто в голову не могло прийти, что проникнуть в секцию можно как-то иначе, чем через обычные двери. И вот уже несколько дней земляне были заняты тем, что разбирались со всем, что удалось создать в рамках проекта. Поскольку до этого трое — Скарцени, Розенблюм и Воробьев — занимались в основном почти только тренировками до да обучением личного состава, адмирал тянул на себе огромный объем планирования и текущее обеспечение, к настоящему моменту из изготовленного им удалось потрогать руками только вооружение и снаряжение. Для чего предназначено многое из остального — они даже и не догадывались. Но из каких глубин интуиции может прийти озарение, что вот этот голубовато-серый контейнер содержит оборудование, предназначенное для юстировки дульных фокусирующих кристаллов. А вот эти желтые катушки, размерами в полтора человеческих роста, пока заглушенные энергореакторы, предназначенные для перезарядки энергобатарей вооружения. Так что все это нужно было еще осваивать и осваивать. Чем они все эти дни и занимались. Банк, видимо, был не против и далее развивать тему творящегося за пределами терминала беспредела, но в этот момент за стенами контейнера, в котором торчал Иван, глухо взвыл средний колесный транспортер, а затем послышался громкий рев Отто. — Эй, Юде, ты там не уснул? — Нет, Нати, — взревел в ответ американец, искривившись, буркнул. — Вот неугомонный, перекурить нельзя. После чего сунул ветошь за отворот рукава и вынырнул из контейнера. Иван тихо рассмеялся. Пару лет назад, когда они только появились в этом мире, подобное обращение непременно привели бы к тому, что эти двое вцепились бы друг к другу в глотки, а сейчас ничего особенного, вроде шутки. Ох, как меняется мировоззрение после того, как посмотришь на то, что творится на родимой земле из такого страшного далека. Как многое из того, что казалось истиной, причем незыблемой, «Внезапно оказывается глупостью, а то и просто обманом. Ну да с этим-то они все уже смирились, да и как там вообще? Нет, в том, что фашистского зверя загнали и уже давно в его логово и там добили, он ничуть не сомневался. В этом особенно не сомневался даже майор, пусть его нацистские заморочки за это время изрядно трансформировались, а германский патриотизм даже и усилился. Так вот, он уже не сомневался, что Берлин взят и именно русскими». Впрочем, за то, во что теперь трансформировался нацизм майора, его бы, пожалуй, собственные соратники по СС сдернули бы на первой же осине. Но еще бы. Записать в арийце не только германскую высшую расу, но еще и неполноценных русских, вскоглазых японцев и уму непостижимо даже евреев. Причем с полным пренебрежением к расовой теории доктора Гюнтера. Это возникшая в нордическом мозгу «Отто теория», служила постоянным объектом шуточек Банга, но Скорцений первое время отстаивал ее с ярой настойчивостью, утверждая, что Гюнтер – идиот, а все эти формы черепа носа и ушей, а также цвет глаз и волос, не имеют никакого значения. Вон в руководстве Рейха вообще тех, кто соответствует этим признакам, практически не имеется, и что? Главное – внутренняя сила, воля и долг. Если человек знает, что такое чувство долга и готов отринуть низменное желание ради чего-то большего, именно он и есть настоящий ариец, высшая раса. В этом месте частенько влезал Иван и, рубя воздух ладонью, заявлял, что нечего тут путать, поскольку то, что только что озвучил майор, есть основной жизненный принцип любого коммуниста. Если не я, то кто? Причем марксизм, ленинизм – С его интернациональным подходом прямо заявлял, что... И тут обычно к спорящим присоединялся банк. И подливал масло в огонь, заявляя, что, например, иудей – это вообще не нация, а вера. И среди евреев встречаются даже черномазы, каковых он, как истинный бруклинец, на дух не переносит. Но факт есть факт. Еще одним фактом является то, что, как сказано в Талмуде, лишь евреи являются избранным народом. Что опять же вкупе с тем, что еврей, может быть любой, впрочем, все эти споры прекратились уже давно. После того, как Исуроку, некоторое время послушав их перепалку, тихо вздохнул и произнес: Долг, тяжел, как гора, смерть легка, как пух. Все тогда замолчали и обернулись к адмиралу. Ямамото улыбнулся и пояснил: Бусидо, путь воина! Он пожевал губами а потом тихо заговорил. «Вы все правы и неправы. То, о чем вы спорите, это не только признак арийца, как ты его себе представляешь, Отто, или коммуниста, как об этом думаешь ты, Иван, или даже истинного иудея, несущего на себе долг перед семьей, кланом и всем народом. Это путь человека, путь воина, путь самурая. Все живое вокруг — рождаются со своими желаниями и предпочтениями, и большинство взрослеет, старится и умирает, даже не попытавшись высунуть носа за пределы круга, очерченного этими желаниями. Большинство — рыба, растения, животные, птицы, обычные люди, их желания просты и естественны. Теплый склон горы или теплый дом, удобная почва, лес или озеро, полные добычи, либо достаток доступная текущая самка или наличие денег на гейш. Вот таков круг их интересов. Все остальное — богатство, драгоценности, шикарный ночной горшок и отдельный слуга для полива, личное авто или пруд в домашнем саду — всего лишь вариации этой жизни. И только те, кто способен выйти за пределы этого круга и облечь себя долгом, перестают быть животными. Крестьянин кроме обработки своего поля, провившей своей мотыгой дорогу через горы для всей деревни, торговец, бесплатно кормящий и воспитывающий сирот, воин, до конца исполнивший свой долг и защитивший людей от бандитов и убийц. Адмирал сделал паузу и, привычно улыбнувшись, тихо закончил. «Если мы все понимаем суть, разве так уж важно, как это называется?» Тут за стенкой контейнера послышался какой-то низкий вибрирующий звук, а затем яростное чертыхание скорцень. Русский вздохнул, яростно потер лицо рукой и впевил сердитый взгляд в развернутый перед ним голый экран. Так, не время сейчас предаваться воспоминаниям. А ну, старший лейтенант Воробьев, собраться и работать. Значит, так. Для перехода на вторую конфигурацию зарядных токов необходимо набрать на пульте команду «DFGHKL» и кликнуть по отметке «Перейти». Обедали они в своем терминале. Нет, можно было вызвать ковш. Изгонять до ближайшей общественной террасы, здесь, в Тембрниу, у них было просто море, а вот на территории терминальных комплексов Кубы отсутствовали напрочь, но работы было столько, что тратить, пусть и несколько минут на полеты обратно, было жалко. Тем более, сколько всего им отведено судьбой времени на то, чтобы разобраться с оборудованием, никто точно сказать не мог. Ну, может, кроме Господа Бога или этой самой все время напоминаемой адмиралом Аматерасу. А это означало, что в любой момент мог прийти сигнал от Темлина или адмирала, что нужно быстро сворачиваться, грузиться и линять в одно из заранее подготовленных Ямамото мест, где существовал шанс на то, что какое-то время их не найдут. Но все эти заранее подготовленные места располагались почти исключительно в такой глуши, что все неосвоенное там придется осваивать пеший по машинному и методом тыка из трех «П» — пол, палец, потолок. Поскольку никакого доступа к сети, этому уникальному всеобщему путанику-справочнику, там не будет. Сейчас же все непонятности и затруднения разрешались с помощью японца и его подруги. Все время, пока трое землян находились в секции «Де Прим», эти двое сидели за общественными окнами на какой-нибудь из террас «Тембрниу», одновременно и контролируя обстановку через предварительно взломанный узел транспортного контроля и находя все эти ответы на недоуменные вопросы соратников, озадаченных очередным непонятным термином или пассажем в инструкции к новому прибору или механизму. Ну а ближе к 3 часам пополудни, либо Адмирал, либо Ители, загрузившись в ближайшем кубе заказанными блюдами, прилетали в секцию d примм Вот и сейчас Иван едва успел закончить разбираться с настройками генератора, как глухое ракотание приводов среднего колесного транспортера затихло, а спустя минуту раздался голос Банга. — Эй, Коми, э, ты там что, решил точно стать этим, как его? — А, победитель социалистического соревнования, — зажал американец и сразу же. — Ладно, хорош, Ваня, жрать иди. На этот раз еду привез адмирал. Иван выбрался из контейнера, сполоснулся и подошел к трапезничающим товарищам, к тому моменту, как банк уже покончил со своей порцией и устроился в теньке, прихлебывая Селли из запотевшего стакана и доставая мамота. Нет, вот ты мне скажи, адмирал, как это они все так сразу с ума посходили? Японец, как обычно, улыбнулся, но поскольку, услышав вопрос американца, немец также прекратил степенно хлебать густой суп и заинтересованно прислушался, и стоящий рядом с полотенцем на плече Иван также замер, задумался, а затем заговорил. «Понимаете, у них здесь на Киоле очень интересное, но искусственно созданное общество, не появившееся в результате эволюции, то есть того, что люди тысячелетиями накапливали свой собственный опыт, шли путем проб и ошибок, нащупывая истину или хотя бы приемлемую большинством правду, и вот, наконец, все вместе или в большинстве своем выросли, ну, или дозрели до того, что мы сейчас видим. Нет. Адмирал замолчал и слегка наморщил лоб, похоже, подыскивая формулировки. «Так бывает. Часто. То есть ты вроде уже все понял, разобрался». А поскольку пока не было необходимости донести это самое свое понимание до других, не дал себе труда доформулировать его до конца, отлить в четкие и понятные формулировки, а когда необходимость в этом возникла, выяснилось, что и твое собственное понимание также не полное, а скорее такое интуитивное. То, что мы видим вокруг себя, произошло в результате того, что некая группа людей, наверное, очень умная и знающая, Возможно, даже самая умная и знающая на то время решила, что все, она, наконец, постигла истину, что для нее не существует никаких, даже самых сокровенных тайн, что именно на них настал конец истории этой цивилизации. И потому они, эти люди, не только имеют право, а просто обязаны предпринять все меры для того, чтобы сделать людей лучше, правильнее, возвышенней то есть приблизить к полному идеалу. Ну, в этом виде, в котором они представляют себе этот идеал. Тут адмирал бросил быстрый взгляд на двоих, русского и немца, в глазах которых тут же мелькнуло понимание. Ну да, нечто подобное произошло и у них. В настоящий момент на земле, именно в этих странах, у власти также были люди, которые посчитали, что для них наступил конец истории. Что все ясно и понятно, и что, наконец, постигнута абсолютная истина в том, как устроен мир и человек, а главное, в том, как он должен быть устроен. И ничего существенного более открыть и понять невозможно, да и не нужно. Поэтому пришла пора переделать все человечество по новому, единственно правильному образцу. Сержант Розенблюм же отреагировал на это кривой смешкой. Уж он-то был абсолютно уверен, что в его стране, созданной людьми, сбежавшими от тирании и гнета, и, как утверждалось в его стране всеми и всегда, ставящих во главу угла именно свободу, для того, чтобы построить в новых землях, благословенной Америке, новую, свободную и справедливую жизнь, никогда не найдется придурков, вздумавших учить других людей, как им следует жить. Так вот, эти люди действительно были очень умны и упорны поэтому им удалось добиться своих целей, и даже без таких уж больших издержек, то есть без революций, войн и голода, которые всегда сопровождали подобные попытки у нас на Земле. Впрочем, возможно, дело было в том, что они просто не торопились, ибо это произошло не сразу. Мне удалось найти в сети намеки на то, что этот процесс занял на Оле и Киоле порядка двухсот лет, Да и потом еще несколько сотен лет система оттачивалась и шлифовалась, пока, наконец, не сформировалась в современном виде. И с тех пор люди живут так, как мы это видим, не зная голода, почти не зная преступлений, спокойно и беззаботно. Тут адмирал усмехнулся. Но и почти не зная побед, не интересуясь ничем, кроме плотских утех и избегая малейших трудностей. Немец ухмыльнулся. — Ну да, болото. Никому ничего не интересно, кроме того, чтобы такое новенькое надеть, сожрать и с кем-нибудь новеньким трахнуться. Все остальное — только повод почесать язык. Я так кивнул с печальной улыбкой. — Да, это так. Единственная конкуренция допустима здесь только в творческой и научной сфере. Но и там ее уровень настолько слаб, что самые талантливые и амбициозные современные ученые занимаются лишь интерпретацией уже когда-то достигнутых показателей или поиском новых вариантов использования уже созданных технологий. Что же касается творчества, несмотря на то, что достижения в области творчества считаются этой цивилизацией наиболее престижными, реально творчеством в разных формах занято менее процента от общего числа живущих на планете. Наукой же – Даже такой усеченной и ослабленной вообще занимаются тысячная доля населения. А остальные...» Адмирал развел руками. «Хе, а кто же обеспечивает все это?» — недоуменно спросил банк, обведя рукой терминал. Иван и Отто обменялись усмешками. «Машины, старина, механизмы!» Хлопнув по плечу американца, сообщил ему Иван. «Не, ну я понимаю, не дурак!» — горячо начал Джо. «Ни в Капле, ни, скажем, в Иуэле, Биноле мы никакого обслуживающего персонала не видели, да и вообще все эти кубы, окна, шары, они тоже без всякого там обслуживающего персонала работают, но вообще без людей». Адмирал кивнул. «Тем не менее, это так. Для функционирования цивилизации Киолы люди вообще не нужны. То есть, нет, нужны, конечно, чтобы придать существованию этой цивилизации хоть какой-то смысл. Скажем, такой который имеет присутствие в жилище человека-аквариума с золотыми рыбками, но не более. — Лихо! — выдохнул Банг и задумался. А Иван шагнул вперед и, ухватив свою порцию, уселся прямо на теплые плиты, приступив к обеду. — А! Ладно! — махнул рукой Банг, оживая. — Все равно я в этой мутье разбираться не собираюсь. Если уже эти ребята довели себя до уровня аквариумных рыбок, то бог им судья! а мне на это по большому счету чихать. Но мне непонятно, почему это у них вся их благостность вот так сразу пошла кувырком. Вы посмотрите, что делается-то». «Это как результат того, что их общество создано искусственно, без учета глубинных мотивов и моделей поведения, заложенных в человеке», несколько грустно продолжил Ямамото. «Человек изначально предопределен насилию, Справиться с этой предопределенностью можно двумя путями. Либо познакомить его с насилием, научить его контролировать свое и чужое насилие, сдерживать его, противостоять ему. То есть загнать насилие в некие рамки, жестко ограничив его, но и создав возможность где-то и как-то в определенных условиях, ограниченных законом, моралью, традициями, модой, либо необходимостью время от времени его проявлять. Либо как они поступили на Киоле, искусственно сделать вид, что его просто не существует. И сороку сделал короткую паузу, задумчиво выпятил губу, а затем продолжил. Это сложно. Очень сложно. Для этого создателям этой системы пришлось пойти на полное разрушение семьи, на почти полное подавление материнского инстинкта у женщин. Вспомните, семьи как таковые здесь существуют только на острове, Месте, где поселяются местные изгои, которых все остальные считают не совсем нормальными, а в городах и поселениях, остальной части плана, мы с вами не видели ни одного ребенка. Но иначе было нельзя. На любую, даже тень угрозы своему ребенку любая мать инстинктивно реагирует насилием. Трое собеседников адмирала понимающе переглянулись. Действительно, в поселениях Киольцев практически не было детей. Но из осторожных расспросов выяснилось, что это отнюдь не запрет, а просто киольцы не очень любят обременять себя детьми. Да и потом практикуемое большинством непостоянство в связях служило тому, что подавляющее большинство родивших женщин практически сразу после родов передавали детей на попечение общества, вновь возвращаясь в водоворот неги и удовольствий. Причем совершенно искренне считая при этом, что специализированные детские центры развития обеспечат чадам куда более комфортные условия роста и проживания, чем существование поблизости от любого из родителей. В принципе, так оно и было на самом деле. Ибо то, что новое поколение киольцев по-прежнему способно не только рассуждать о тонких вкусовых отличиях нового творения Тиэллу, или последней постановке пламенной, но ну и просто читать, считать и связно выражаться, было несомненной заслугой именно этих центров. С такими родителями, каковыми могли бы стать обычные киольцы, у их детей не получилось бы стать даже просто грамотными. — Так вот, — продолжил адмирал, — все это могло продолжаться до тех пор, пока насилие оставалось как бы несуществующим, то есть, так сказать, невидимым. Но 140 лет назад насилие ворвалось в эту столь строго и четко организованную цивилизацию, построенную на столь мастерски поддерживаемой системе иллюзий. Русский немец и американец обменялись понимающими усмешками. А что тут было говорить? Иллюзии жизнеспособны только в искусственных, специально созданных условиях. Сталкиваясь с реальной жизнью, они всегда развеиваются как дым. Первоначальный шок от потери был очень сильным. Голос и сороку звучал слегка приглушенно. Казалось, он читает некую книгу, ну или аналитическую справку, правда, исполненную с мастерством профессионального журналиста или писателя. Но ситуацию удалось исправить, внеся в массовое сознание четкое разделение на «мы» и «они». «Мы» «Результат тысячелетия развития высочайшей цивилизации, а они...» Тут адмирал усмехнулся, но затем усмешка покинула его лицо, и он продолжил. Однако довольно скоро ситуация начала скатываться в тупик. Ибо если мы результат тысячелетия развития высочайшей цивилизации, причем в верном направлении, то даже столкнувшись с чем-то необычным и неожиданным... Эта самая высокоразвитая цивилизация должна, пусть и потерпев в начале столкновения некоторую неудачу, все равно явить миру свое преимущество и найти удобный и приемлемый для себя выход из положения. Но вот уже 140 лет цивилизация Икиолы не может ничего поделать с потерей. На самом деле, нынешний проект «Пламенный» был не первым и даже не десятым. Всего на сутки Ольцев было предложено около сотни проектов возвращения потери, шестнадцать из которых были так или иначе приняты к исполнению. Однако лишь неутомимая энергия пламенной смогла довести действующий на данный момент проект почти до конца. Вернее, — адмирал усмехнулся, — на самом деле до конца. — То есть? — удивленно переспросил Скорцени. Он единственный из землян когда-то встречался с Пламенной и даже попытался принять некое участие в ее проекте, не совсем, правда, точно представляя его действительную идеологию и рамки, и потому относился к нему весьма ревниво. Ну, мы с Ители нашли все эти косвенные признаки того, что проект Пламенной в последнее время также неким образом должен был быть приостановлен, что в рамках действующей на Киоле системе управления практически означало бы его неминуемое прекращение. И, -и, и. поощрил адмирала Иван, Ямамото пожал плечами. Похоже, ситуация, создавшаяся после однородования обвинений против алого биноля и последовавшей вслед за этим вспышки насилия у Симпаисы, а главное у теневых дирижеров общества Киолы, нет никакой возможности, кроме как продолжить проект пламенной. Иначе издержки на приведение ситуации с отношением к насилию хоть сколь-нибудь устраивающие их рамки окажутся слишком велики. Либо эта ситуация вообще выйдет из-под контроля. Но речь не об этом. Он повернулся к Бангу. — Ты же спрашивал меня, почему они пришли в такое возбуждение? Мастер-сержант кивнул. Как я уже говорил, первое столкновение с насилием социальная структура Киолы смогла пережить с некритичными потерями, да еще и растянутыми во времени вследствие того, что это насилие в массовом сознании было очень быстро и умело отделено от самих киольцев. Насилие пришло извне, а киольцам внушили, что вот как раз здесь и сейчас, именно на отношении к насилию и проходит тот рубеж, между наследием великой развитой цивилизации и варварством. И удержаться на этом рубеже, не ответить насилием на насилие, и есть самая большая доблесть и честь. Ну, или как-то так. Тут адмирал усмехнулся, и всем стало понятно, что он имел в виду. Да уж, с таким ценностным аппаратом, какой был у большинства киольцев, о какой вообще гордости и чести может идти речь. А сейчас произошло нечто немыслимое. Внезапно выяснилось, что продукт столь древней и развитой цивилизации, каковым считают себя киольцы, не только способен к насилию, но и что один из могущественнейших умов современной киолы, многими вообще почитаемый как самый могущественный ум не просто современной киолы, но и едва ли не всего последнего тысячелетия, посчитал, что это самое насилие киольцам просто необходимо. И сороку замолчал. Банк некоторое время тоже сидел молча, осмысливая все, что сказал адмирал, а потом, понимающий, хмыкнул. «Вот оно что! Да! Тогда понятно, что у них крыша поехала!» «А я вот чего не пойму и сороку!» — задумчиво произнес майор. «Нам-то теперь что делать? Ну, ладно. Освоим мы здесь все эти генераторы, дубликаторы и так далее. Дальше-то что? Роты нет. Мы скрываемся. Программа подготовки пошла псу под хвост». «Ты собираешься отправляться на Олу вчетвером и там начинать все по новой!» Я Ямамута улыбнулся и отрицательно покачал головой. Скарцени несколько мгновений смотрел на него, ожидая пояснений, но адмирал молчал, продолжая загадочно улыбаться. «Тогда как ты все это?» — слегка раздраженным голосом начал немец, но в этот момент из личного терминала и сороку послышался сигнал вызова. Адмирал сделал знак всем замолчать И, бросив короткий взгляд на данные входящего звонка, улыбнулся еще шире, после чего активировал канал.